Глава восьмая. После обеда и вечером ничего интересного не произошло. Глашка все так же не разговаривала со мной, но мне было все равно. Я в сотый раз пыталась проанализировать наведенный сон, а заодно гадала, приснится ли мне сегодня этот нахал? Надо же подобрать правильные заклинания и для защиты, и для возможного нападения. Что-то мне подсказывало, что тип, появившийся прошлой ночью в моем сне, «Так просто не успокоиться». Замуж за него я не собиралась. Следовательно, следовало продумать каждый жест, каждое слово, каждое заклинание. Ночью мне снова привиделась Аринка. «У нас скоро свадьба», — огорушила она меня, едва появившись. Выглядела она холеной и лощёной. Полная противоположность мне, скромной деревенской ведьме. «А они рано?» — ворчливо спросила я. Сколько вы знакомы? Всего год? Ты и к земным реалиям не до конца привыкла. Самый раз. У меня третий месяц уже. Я открыла и закрыла рот. Вот эта скорость. Или я такой тормоз? Для меня ложиться в постель с мужчиной, которого я узнала меньше полугода назад — нонсенс, а беременеть так тем более. Свет, ты точно не из моего мира? Насмешливо спросила Аринка, наслаждаясь моим растерянным видом. Да уж похоже, что так. — пробормотала я. — Жених, рад. — Счастлив. Васька вернулся. — Гуляет еще. Васька, рыжий наглый кот, два-три раза в год исчезал примерно на неделю. Огуливал всех местных кошек. В этот раз он отсутствовал уже пять дней. Так что я ждала огуленную, если не завтра, то послезавтра уж точно. — Вы как праздновать собираетесь? — вернулась я к волновавшей меня теме. — Да никак, — отмахнулась Аринка. Позовем его близких к нам домой, стол накроем, а подаренные деньги прибавим к отложенным и машину купим. Подержанную, правда, что-нибудь типа Ниссана, но надо же с чего-то начинать. Я смогла только кивнуть. Сама я, когда жила на Земле, только о Ниссане и мечтала. А Аринка, небось, скоро на Lexus замахнется. Машину-то ей будут покупать. Жених ее катается на Тойоте. Но с их заработками почему нет? А я просто завидую. Угу. «Свет, огу, Свет, что стряслось? С чего ты взяла, что что-то стряслось? Свет, мы с тобой год почти общаемся. Я тебя уже успела изучить». «Вот же, зараза, изучить она успела». «Я сегодня-завтра кое-что проверю, потом расскажу. Ничего страшного, правда?» Судя по внимательному, буквально сканирующему взгляду, Аринка мне не поверила. А потом, буквально через пару мгновений после общения с Ариной, Я очутилась в уже знакомом помещении, рядом с уже знакомым мужчиной и на этот раз одетом. Не скажу, что была разочарована. Посмотреть там, конечно, было на что, но я с тем же успехом могла раздеть любого работягу из деревни. Физиологических отличий точно не нашлось бы. «Ну, здравствуй, милая», — словно большой наглый кот мурлыкнул незнакомец. «Вы случаем не мой потерявшийся Васька?» уточнила я, не видя смысла отвечать на приветствие. «А то он, подлец, какой день домой не приходит. все кошек обихаживает». Минутное замешательство, и незнакомец расхохотался. Весело, так легко, словно привык к моим остротам и каждый раз ждал подначек с моей стороны. «Ты язва, красавица, но мне нравится. Когда ты мне откроешься? Пока что я вижу только твою фигуру, и то смутно». И вы собрались со мной заниматься сексом, не видя мою внешность?» Насмешливо уточнила я. «А если бы я была уродиной?» «Воля богов не обсуждается, детка». «Ага, теперь уже и детка. нашелся, блин, папик». Я хотела ответить что-то едкое, такое, чтобы на всю жизнь запомнилось, но не смогла. Меня выкинуло из сна, а там, в реальности, сразу же послышались крики, ругань, шум чего-то бьющегося. Безна, что происходит?» Я очнулась на своей лежанке, подскочила и мячиком вылетела в общую комнату, как была, нечесанная, сонная, злая. Там, при свете свечей и появлявшихся за горизонтом первых лучей солнца, разворачивалась поистине эпическая битва. Глажка гонялась по стенам, потолку, полу и остальным поверхностям за котом. В излишне самоуверенное пушистое создание летели ухват, сковородка, горшочки, тарелки. В общем, все, что попадалось под руку разгневанному домашнему духу. «Светка!» — Васька заметил меня первым, сиганул с печки и приземлился мне на плечи, впившись в них всеми когтями. Я вскрикнула, но это не помогло, кот не желал отпускать моё многострадальное тело. «Светка, спаси! Она меня хочет убить! Меня, уникальное животное!» «Когти вынул?» — перебила я его. «Иначе я ей помогу». Васька все понял правильно. Когти оказались втянутыми в подушечки пальцев, а сам кот воротником расположился вокруг моей шеи. Того и гляди придушит. Конечно, исключительно в порыве нежности. «Трус!» — презрительно выплюнула Глашка, становясь напротив нас с котом. «Думаешь, не найду на тебя управу?» «Глашечка, солнышко, остынь!» — Затораторил кот. Это была шутка всего лишь. «Но вот и я пошучу», — отрезала домовушка. «И посмотрю, как ты будешь смеяться». «Глаш, у меня жених появился. Избранный». Прерывая их ругань, негромко произнесла я. «В наведенных снах приходят». Как я и ожидала, моя личная жизнь заинтересовала обоих спорщиков. Они мгновенно замолчали.